20 августа. Пирогова. Сегодня гораздо лучше. Вчера получил письма. Соня не очень ждет. Все-таки завтра хочу ехать, если велит Бог. Отчерткова приятное о и от Льюси Мелур тоже. Комментарий тридцатый Много хожу и все читаю Тена. Очень для меня важно. Читая историю французской революции, становится несомненно ясно, что основы революции, на которые так несправедливо нападает Тен, несомненно верны и должны быть провозглашены, и что, как он говорит, воображаемый человек, то есть идеал человека, гораздо действительнее француза известного времени и места, и что руководиться этим воображаемым человеком для устройства жизни гораздо практичнее, чем руководиться соображениями о свойствах такого-то и такого-то француза. Ошибка была только в том, что провозглашенные принципы предполагалось осуществлять так же, как и прежние злоупотребления – насилием. Учредительное собрание было бы совершенно право, если бы оно объявило те же самые принципы, а именно, что никто не может владеть другим, не может владеть землей, никто не может собирать подати, никто не может казнить, лишать свободы. Объявило, что... Отныне никто, то есть правительство, не будет поддерживать этих прав и больше ничего. Что бы из этого вышло, не знаю, и никто не знает, что бы вышло, и теперь, если бы это было объявлено. Но одно несомненно, что не могло бы выйти того, что вышло во французской революции. Частные люди никогда не побьют, не зарежут и не ограбят одной тысячной того числа, которое побьют и ограбят правительство, то есть люди, признающие за собой право убивать и грабить». Может быть, не было готово французское общество к такому перевороту тогда, может быть, оно не готово и теперь, но, несомненно, что переворот этот должен совершиться, что человечество все более и более приготавливается к этому перевороту и что придет время, когда человечество будет готово к нему. Комментарий тридцатый. Американская писательница Люси Меллори писала Толстому о его статье Одумайтесь. Ваше столь смелое слово и дело в пользу мира послужат к освобождению России. Смотри Государственный музей Льва Николаевича Толстого. Архивы. Конец комментария. Страница 183. 22 августа, Ясная поляна. «Вчера вернулся из Пирогова. Сережа кончается. Я был не нужен ему». 26 августа. Пирогова. «Сережа умер». Комментарий 31. «Тихо, без сознания, выраженного сознания, что умирает. Это тайна. Нельзя сказать, хуже или лучше это. Ему было недоступно действенное религиозное чувство. Может быть, я еще сам себя обманываю? Кажется, что нет. Но хорошо и ему. Открылось новое, лучшее, так же, как и мне. «Дорога, важна степень просветления» а на какое она ступени в бесконечном кругу безразлично. Два дня работал над календарем, уясняется. Но еще трудно. 27 августа. Пирогова. Был совсем здоров. Расстроился объедением. Стыдно. Смерть все удивительнее и удивительней. Был на похоронах. Нес до церкви. «Гриша хорош, спокоен. Я вял. Вчера переводил для календаря». 1 сентября – Ясная поляна. Все это время переводил и читал для круга чтения и написал предисловие. Работа подвигается, но очень ее много. Записать надо. Первое. По мере того, как открывается сущность жизни, то есть что человек узнает свою безвременную, беспространственную природу, уничтожается, умаляется его материальная природа, то есть разбиваются пределы, отделяющие его от других существ. Земля, и в землю пойдешь. Здесь я что-то забыл. Второе. Не только люди к старости, но животные добреют. Добреют ли растения? Что делается в них, мы не знаем, но то, чем проявляются их жизни в старости, имеет свойство добра. Они роняют свои плоды, семена, служат другим и перестают бороться, гниют, уступают место другим. Комментарий 31. Сергей Николаевич Толстой умер 23 августа. Конец комментария. 15 сентября. Ясная поляна. Две недели не писал. Все время занят выписками для круга чтения. Набралось, кроме полного одного года, еще, вероятно, целый год. Не читаю газеты, читаю Амеля, Карлеля, Мадзини и очень хорошо на душе. Комментарии 32, 33, 34. Здоровье не дурно. Душевное состояние? Хочется похвалиться, но боюсь. Все-таки скажу, что очень радостно. Записать надо много. Второе. «Странная вещь. Очень часто я почувствую влеком больше к безнравственным, даже жестоким, но цельным людям. Вера, Андрюша, многие другие, чем к либеральным служащим людям и обществу людям». Я объяснила это себе. Люди не виноваты, если они не видят истинного смысла жизни, если они еще слепы, не как совы, но как щенята. Одно, что они могут делать хорошего, это не лгать, не лицемерить, не делать того, что похоже на настоящую человеческую религиозную деятельность, но не есть она. Когда же они лицемерят, делают для людей, но не для Бога, оправдывают себя, они отталкивают». Восьмое. Прекрасная сказка Андерсена о огорошинах, которые видели весь мир зеленым, пока стручок был зеленый, а потом мир стал желтым, а потом, это уже я продолжаю, что-то треснуло, и мир кончился. Огорошина упала и стала расти. Комментарий 35. пятый. Девятое. Несколько раз за это время охватывало чувство радости и благодарности за то, что открыто мне. 15 сентября. Ясная поляна. Начинаю эту тетрадь продолжением того, что надо записать на 15 сентября. 11. В старости отмирают способности, внешние чувства, которыми общаешься с миром. Зрение, слух, вкус, но зато нарождаются новые не внешние, а внутренние чувства для общения с духовным миром и вознаграждение с огромным излишком. Я испытываю это и радуюсь, благодарю и радуюсь. 22 сентября. Ясная поляна. Неделю не писал. Здоровье хорошо, умственно дремлю. Начал было писать свет во тьме, но нет охоты продолжать. Кое-что делал для календаря. Надо выписать биографии. Читал Канта. Комментарий 36, 37, 38. Его бог и бессмертие, то есть будущее жизнь, удивительны по своей недосказанности. Впрочем, он сам говорит, что не снимает с одной чаши весов своего желания доказать бессмертие. Основная же мысль о временной воле, вещи самой в себе, совершенно верна и известна всем религиям, Браминской, только проще, яснее выраженная. Остается одна, но зато громадная заслуга — условность времени. Это велико. Чувствуешь, как бы ты был далеко позади, если бы благодаря Канту не понимал этого. Соня в Москве, погода чудная. Записать надо. Восьмое. О, как бы хотелось написать катехизис без вопросов и ответов, нравственности. Всем, главное детям, понятный, убедительный. Комментарий тридцать девятый. Вот когда сказал бы ныне отпускаешься. Комментарии тридцать второй из дневника Миеля Москва тысяча восемьсот девяносто четвертый год. 33. -е. Карлель. Загадка сфинкса. Москва, 1900 год. 34. -е. Мадзини. Об обязанностях человека. Москва, 1902 год. 35. -е. Сказка Ганса Христиана Андерсена. Пятеро из одного стручка. 36. -е. Свет во тьме. Новое название ранее задуманной статьи, носившей в дневнике заглавие «Камень главы угла. Новая жизнь». 37. -е. Толстой первоначально намеревался поместить в круг чтения Жития святых мучеников, но вскоре отказался от этой мысли. 38. -е. Рукопись, подготовленная для издания в посреднике. Избранные мысли Канта вышла в 1906 году. И 39. -е. Этот замысел не был осуществлен. Конец комментариев. Страница 185. 8 октября. 1904 года. Ясная поляна. Больше двух недель не писал. Очень занят, кругом чтения. Подвигается, еще много работы. Кое-что и казалось важное записал. Здоровье, в общем, хорошо. Но упорная боль в правой кишке. Может быть, пустяки, а может быть, важная и к смерти. Думаю, без противления. Здесь горбунов и абрикосов. Теперь первый час ночи. Не стану записывать, а то дурно запишу, а кажется, много важного. 22 октября. Ясная поляна. Сто лет не писал, все время занят кругом чтения. Много работал и много сделал, но чем дальше, тем больше видишь, что могло бы быть лучше. Не знаю, где остановлюсь. Приятно сознавать, что в этом деле во мне есть только увлечение самой работой, Помогали Иван Иванович, новый друг, очень славный, Федоров и милый Абрикосов. Записать надо пропасти, кажется недурным. Сейчас нынче было особенно важное. Первое. Опять, что со мной так часто бывало, приходит мысль, кажущаяся странной парадоксом, но приходит с другой стороны, другой, третий раз, начинаешь думать о предметах, мыслях, связанных с ней, и вдруг приходишь к убеждению, что это не только не парадокс, не случайная мысль, а самая основная, важная, которая открывает новую важную сторону жизни. Так это было со мной с мыслью о призвании человека совершенствовать. Я осторожно, робко относился к этой мысли, потому что одним она кажется труизмом, а другим чем-то неприятным, глупо-смешным, против чего они озлобленно восстают. И вот я пришел к убеждению, что эта мысль, разрешающая все сомнения, что в этом ясно единственно доступный нам смысл жизни». Зачем нужно началу жизни, Богу или просто зачем нужно то, чтобы мы совершенствовались, я не знаю и не могу знать. Могу только догадываться, что это нужно для того, чтобы было осуществлено наибольшее благо как отдельных личностей, так и совокупности их, так как ничто так не содействует благу и тех и других, как стремление к совершенствованию. Но если я не знаю зачем, я несомненно знаю, что в этом закон и цель нашей жизни». Знаю я это по трем самым убедительным доводам. Потому что, во-первых, вся наша жизнь есть стремление к благу, то есть к улучшению своего положения. Совершенствование же есть самое несомненное улучшение своего положения. И стремление к совершенствованию не есть предписание разума, а есть свойство, прирождённое человеку. Всякий человек всегда сознательно или бессознательно стремится к этому. Это первое. Во-вторых, это одна единственная деятельность из всех человеческих деятельностей, которая не может быть остановлена и которая в стеснениях, страданиях, болезнях, самой смерти может совершаться так же свободно, как и всегда. Это второе. Третье доказательство того, что это есть назначение человека, то, что для человека, сознательно поставившего себе эту деятельность целью, исчезает все то, что мы называем злом или скорее притворяется в добро. Гонения, оскорбления, нужда, телесные страдания, болезни своих, близких людей, смерти друзей и своя – все это такой человек принимает как то, что не только должно быть, но что нужно ему для его совершенствования. Притча о талантах говорит это самое, комментарий сороковой. «Жизнь есть увеличение своей души, и благо не в том, какая душа, а в том, насколько человек увеличил, расширил, усовершенствовал ее. Зачем это?» Никто не знает и не может знать. Но что это есть, это мы все, если не знаем, то смутно чувствуем и можем знать. Третье. Всякое приобретенное знание не принадлежит тому, кто усвоил его, а всем тем, кому оно может быть нужно. Этому, естественно, следуют все владеющие знанием. Всегда есть потребность сообщить его и те, которые ищут его. Противодействуют этому общению только те, дела которых совершаются во мраке. Если даже мирские радости и бедствия, которые могут постигнуть человека, одинаковы для добродетельного, самоотверженного и порочного, себелюбивого человека, хотя это не так, и для добродетельного всегда вероятнее больше радостей и меньше бедствий, то все-таки добродетельный человек всегда будет в барышах, так как будет испытывать то особенное внутреннее благо, которое дает добрая жизнь, благо которого лишен человек порочный». Мы можем знать о нашей жизни, назначение смысле ее ровное, сколько это нам нужно для нашего блага. 14. Мы не любим людей не потому, что они злы, а мы считаем их злыми потому, что не любим их. 22. Спрашивают, зачем умирают дети, молодые, которые мало жили. «Почем вы знаете, что они мало жили? Ведь это ваша грубая мерка временем, а жизнь меряется не временем». Все равно, что сказать, зачем это изречение, это поэма, это картина, это музыкальное произведение такие коротенькие, за что их оборвали и не растянули до величины самых больших речей, картин и пьес. Как к значению величине произведений мудрости, поэзии неприложима мерка длины, так и к жизни». Почему вы знаете, какой внутренний рост совершила эта душа в свой короткий срок и какое воздействие она имела на других? Духовную жизнь нельзя мерить телесной меркой. Двадцать пятое. Сколько есть людей, всем недовольных, всеосуждающих, которым хочется сказать Подумайте, неужели вы только затем живете, чтобы понять нелепость жизни, осудить ее, посердиться и умереть? Не может этого быть. Подумайте, но сердиться вам надо. Не осуждать, а трудиться, чтобы исправить то дурное, которое вы видите. Комментарий сороковой. Притча о талантах изложена в Евангелии от Матфея. Конец комментария.